За столом с молчание. «Ради всего святого!» — с отвращением воскликнул Мардор и хватил кулаком по столу. «Похоже, вы невнимательно меня слушали, ребята. Я требую, чтобы вы разобрались в этой истории». Бульвар Сепульведа. 10:10 10 утра. Фред Баркер разрешал затруднение Дженнифер Одно за другим. Сначала она сняла его по пути на работу. Эти кадры должна была сопровождать вступительная фраза Марти. «Мы беседуем с Фредом Баркером, бывшим сотрудником ФАВП, а отныне несгибаемым борцом за безопасность воздушных сообщений». Фред предложил для съемок площадку на бульваре Сепульведа, откуда открывалась обширная панорама южных посадочных полос Лос-Анджелесского международного аэропорта. а лучшей точке нельзя было и мечтать. Вдобавок Баркер заверил Дженнифер, что на этом месте никогда не производились кино и телесъемки. Потом Дженнифер намеревалась снять Баркера на рабочем месте и вновь пустить голос Марти за кадром. После увольнения из ФАВ Фред Баркер неустанно привлекает внимание общественности к дефектам конструкции самолетов, особенно Н-22, производства компании Нортон. Баркер предложил для съемки угловое помещение своей конторы, а сам расположился на фоне книжных полок с толстыми папками документов ФАВП. Перед ним на столе выселась кипа технических на вид бумаг, которые он перелистывал под взором камеры. Следующим в очереди было выступление Баркера. Ему предстояло изложить свои взгляды с подробностями, на которых Марти Рирден не мог останавливаться из-за нехватки времени. Баркер и здесь не оплошал. Он знал, где находятся вилки холодильника, телефонов, выключателей кондиционера и прочих источников шума, который мог помешать работе. Также у Баркера был наготове видеомагнитофон с записью происшествия на борту 545-го, которую показывали по CNN. Студийный монитор Тринитрон стоял в темном углу и можно было снимать прямо с экрана. Был и видеовыход для непосредственной перезаписи и синхронизации изображения со звуковым сопровождением. Баркер перевел запись на дюймовую пленку, и картинка была отличная. У него нашлась даже большая модель N22 с движущимися плоскостями крыльев и хвоста, которые он мог поворачивать, демонстрируя, какие неполадки случились в полете. Сам Баркер оделся применительно к случаю рубашка с коротким рукавом и галстук. В его облике было что-то от инженера, и вместе с тем он выглядел уверенным в себе солидным общественным деятелем. Баркер оказался весьма фотогеничен, он держался раскованно, избегал специальных терминов, давал короткие ответы. Казалось, он заранее знает, как Дженнифер будет монтировать запись, и старался не создавать для нее неудобств. Например, ему и в голову не приходило схватить модель на середине фразы. Он заканчивал ответ, потом говорил, а сейчас я хотел бы обратиться к модели. Получив согласие Дженфер, он повторял предыдущий ответ, одновременно брал модель в руки, он говорил и двигался плавно, без суеты и спешки. Разумеется, Баркер привык к публичным выступлениям как перед телекамерами, так и в зале суда. Дженнифер не нравилось лишь, что она не может добиться от него ярких эмоций, шока, негодования. Наоборот, каждым своим жестом, позой и мимикой лица Баркер выражал глубокое сожаление. Очень жаль, но катастрофы избежать не удалось. «Очень жаль, но никто не предпринял должных мер к устранению ее причин. Очень жаль, но все эти годы власти не прислушивались к его словам». «До сих пор на самолетах этого типа восемь раз возникали неполадки с предкрылками», — сообщил Баркер. Он поднял модель, приблизил ее к своему лицу и повернул так, чтобы блики осветителей не попадали в объектив камеры. — Вот предкрылок, — продолжал он, вытягивая подвижную плоскость из передней кромки крыла. Он убрал руку и спросил. — Вы снимете ее вблизи? — Опоздал, — ответил оператор. — Нельзя ли повторить? — Пожалуйста. — Вы начнете с широкоугольного плана? — С двукратного увеличения, — сказал оператор. Баркер кивнул. Он сделал паузу и заговорил вновь. До сих пор на самолетах этого типа восемь раз возникали неполадки с предкрылками. Он опять приподнял модель, заранее повернув ее так, чтобы избежать бликов. «Это предкрылок». И он вытянул плоскость из крыла и вновь сделал паузу. «Теперь успел», — сказал оператор. «Предкрылки выпускаются только при взлете и посадке», — продолжал Баркер. Во время крейсерского полета они втянуты в крыло. Однако предкрылки n 22 порой выпускаются сами по себе. Это дефект конструкции. Еще одна пауза. Сейчас я продемонстрирую, что при этом происходит. И было бы не лишнее снять самолет целиком. «Даю крупный план», — произнес оператор. Баркер терпеливо дождался нужного момента, потом сказал... Вследствие этого дефекта, когда выпускаются предкрылки, самолет задирает нос вот так и грозит зависнуть в воздухе. Он чуть нахренил модель. В этом положении машина практически неуправляема. Если пилот пытается вернуть ее в горизонтальный полет, она по инерции проворачивается дальше и срывается в пике. Пилот вновь пытается выровнять машину. И она вновь задирает нос. Потом опять сваливается в пике, потом вновь набирает высоту. Именно это случилось с самолетом, выполнявшим рейс Транс-Пасифик номер 545. Именно поэтому погибли люди. Баркер выдержал паузу. «Модель нам больше не понадобится», — сказал он. «Я откладываю ее». «Хорошо», — отозвалась Дженнифер. Она следила за ним через монитор, установленный на полу, и подумала, что будет трудновато смонтировать переход от крупного плана к кадрам, на которых Баркер убирает модель. Вот если бы он повторил, самолет сваливается в пике, потом опять набирает высоту и вновь опускает нос. Именно это случилось с самолетом, выполнявшим рейс Транспасифик номер 545. И именно поэтому погибли люди, произнес Баркер. Бросив в объектив полный горечи взгляд, он отставил модель в сторону. Он сделал это плавно и неторопливо, однако сам его жест как бы намекал на катастрофу. Дженнифер не питала ни малейших иллюзий относительно того, что происходило у нее на глазах. Это было не интервью, а самый настоящий спектакль. Однако в последнее время интервьюируемые все чаще появлялись перед объективом во всеоружии. Они разбирались в ракурсах съемки, знали, как монтируются записи. Порой гости передачи приходили на съемку полностью загримированными. Поначалу такой подход к делу озадачивал журналистов, потом они привыкли, постоянно не хватало времени. То и дело нужно было мчаться с одной съемочной площадки на другую, и подготовленный клиент весьма облегчал им жизнь. Баркер держался столь безупречно и так хорошо разбирался в тонкостях телевизионного ремесла, что Дженнифер захотелось устроить ему небольшое испытание. «Мистер Баркер», — заговорила она, — «да». Баркер повернулся к ним. «Проверь ракурс», — велела Дженнифер оператору. «Он сидит под острым углом. Тебе следует переместиться к камере». Дженнифер сдвинула кресло и вплотную приблизилась к объективу. Баркер чуть повернулся следом. Ну теперь порядок, сказал оператор. Мистер Баркер, продолжала Дженнифер, вы бывший сотрудник ФАВБ. Ну, когда-то я работал ФАВБ, отозвался Баркер. Но покинул эту организацию, потому что был против протекционистской политики по отношению к производителям. «Н-22» компании «Нортон» и есть результат этой порочной практики. Баркер вновь демонстрировал свой профессионализм. Его ответ вылился в настоящее заявление. «Ваша отставка вызвала противоречивые толки», сказала Дженнифер. «Я знаком с самыми различными спекуляциями относительно причин моего увольнения из ФАУП», ответил Баркер, вновь делая заявление. «На самом же деле мой уход поставил администрацию в трудное положение. Я подвергал критике образ действий ФАУП, но руководство отмалчивалось, и я ушел. Я ничуть не удивлен тем, что они до сих пор пытаются меня дискредитировать». ФАВП обвиняет вас в том, что вы допускали утечку информации в прессу», — продолжала Дженфер. «Они утверждают, что уволили вас именно за это». «Эти обвинения ничем не подтверждены. У ФАВП нет никаких даже самых незначительных улик, которыми можно было бы оправдать их негативное отношение к моей деятельности». «Правда ли, что вы работаете на Брэдли Кинга, частного поверенного?» Я выступал на многих судебных процессах в качестве эксперта по вопросам гражданской авиации. Я полагаю, что в подобных случаях очень важно дать слово компетентному специалисту. Брэдли Кинг платил вам? Каждый эксперт вправе рассчитывать на компенсацию расходов и затраченного времени. Это обычная практика. Правда ли, что вы состоите на жалование у Брэдли Кинга, и ваша контора, все, что находится в этой комнате, все, что мы видим вокруг, оплачено из его кармана? Мою деятельность финансирует некоммерческая организация, Институт авиационных исследований в Вашингтоне. Моя цель – способствовать повышению безопасности полетов. Я делаю все, что в моих силах, чтобы авиапассажиры чувствовали себя в небе спокойно и уверенно. И все же, мистер Баркер, вы наемный эксперт. У меня сложились вполне определенные и хорошо обоснованные взгляды на вопросы безопасности полетов. Нет ничего странного, что к моим услугам прибегают люди, разделяющие мою озабоченность. Как вы относитесь к ФАУПа? ФАУП создавалась с самыми благими намерениями. Однако этот орган отправляет две несовместимые функции. Контролирует воздушные перевозки и одновременно способствует расширению их объемов. Она нуждается в коренной перестройке. Руководство ФАУП чересчур снисходительно к производителям авиатехники. Нельзя ли привести пример, Дженнифер подбрасывала Баркеру лакомый кусок. Она заранее знала ответ из их предыдущей беседы. И вновь Баркер сделал заявление. Одним из самых наглядных примеров подобного рода покровительственных отношений является процедура сертификации, принятая в ФАВБ. Документы, на основании которых новый самолет получает путевку в жизнь, хранятся не в ФАВБ, а у компании-производителя. Такой подход ничем нельзя оправдать. лесу приставили охранять курятник. Вы одобряете деятельность ФАВП в целом? Боюсь, они не справляются со своими обязанностями. Жизнь наших сограждан подвергается неоправданному риску. Скажем прямо, ФАВП пора наводить порядок. Иначе люди и впредь будут погибать, как, например, на борту самолета компании «Нортон». Баркер повел рукой в сторону модели n 22 плавно и неторопливо, так, чтобы камера поспевала за его движением. На мой взгляд, — добавил он, — то, что случилось с этой машиной, — позор для нашей нации. Интервью закончилось... Пока съемочная группа собирала оборудование, Баркер подошел к Дженнифер. «С кем еще вы намерены встретиться?» — спросил он. «Далее в моем списке значится Джек Роджерс. Это хороший, честный журналист. Вслед за ним один из руководителей Нортона». Дженнифер сверилась со своими записями. «Некто Джон Мардер». «Ну-ну». «На ну. что вы намекаете?» Видите ли, у Мардора очень хорошо подвешен язык. Он втянет вас в обсуждение директив о годности к полетам. Вывалит целую кучу технического жаргона, но суть дела состоит в том, что именно он возглавлял программу разработки Н-22. Он руководил созданием этой машины и знает, что в ее конструкции есть недоработки. Он несет за них личную ответственность